Глава шестнадцатая. Оля. «Мама, а мне можно будет прыгнуть с яхты в море?» спрашивает Тимофей. Мой сын еще сутки назад боялся даже бассейна, а сейчас готов сигануть с кормы в открытое море. Все потому, что отец научил его правильно прыгать и сказал, что утонуть с нарукавниками невозможно. «Там посмотрим», — говорю сыну. «А с папой? С ним можно?» Тимофей возбужденно ходит по номеру. Для него прогулка на яхте — это новое впечатление. Оно и не удивительно, ведь раньше мы с ним никогда не выходили в открытое море. О том, что на этой яхте буду делать я, пока не думаю. Мысленно злюсь на Агню за то, что она отказалась поехать. Вначале я подумала, что она это сделала специально, но когда позвонила ей и услышала ее охрипший голос, поняла, что она заболела. Подруга извинилась и сказала не бояться ехать с братом, А я не нашла в себе сил сказать, с кем именно мы едем. Умолчала. С Ником одна я бы точно не поехала. Все же мы с Агнией не настолько близкие подруги, чтобы я могла полностью доверить себя в руки ее брата. Но и с Макаром мне ехать не хотелось. Только кто ж меня спрашивал? Макар согласился. Ник хлопнул в ладоши, и вот я пакую все, что нам может понадобиться на яхте. В сумку отправляется солнцезащитный крем для меня и сына, головные уборы и парео, а еще купальник. На рукавники для сына, конечно же. Без них он теперь даже из номера не выходит. «Мы все, нетерпеливо бубнит сын. «Без нас же уедут!» Я улыбаюсь. Меня понемногу отпускает. Вот как у него это получается, а? Одной фразой поднять мне настроение. Я беру Тимофея за руку, закрываю в сейфе ноутбук, который зачем-то притащила с собой, и мы выходим из номера. Ник с Макаром ждут нас в фойе. Сидят на разных сторонах дивана и что-то сосредоточенно смотрят в телефонах. И эти мужчины собрались вместе на яхте отдыхать. Подхожу к ним, останавливаюсь. Нас обнаруживает Тимофей, который подсаживается к Макару и на весь зал громко оповещает. «Папа, хватит пялиться в телефон, пошли кататься!» Ник отвлекается от телефона, встает с дивана. Макар берется сына за руку. Через пять минут мы покидаем территорию отеля и едем к причалу, где пришвартована яхта Ника. Еще через полчаса отчаливаем. Первые десять минут я сижу на диване в каюте и пытаюсь привыкнуть к качке туда-сюда. На сына это никак не действует. Он восторженно стоит на палубе и наблюдает за передвижением судна по морю. У меня же мысль вернуться обратно попросить развернуть яхту, которая только набирает обороты, и потребовать оставить меня на земле. «Эй, ты как?» В каюту заходит Ник. «Непонятно», — говорю честно. «Пока желание попросить меня сбросить». «Тебе нужно наверх. Там качка не так сильно чувствуется. Надевай купальник, я тебя подожду, и мы пойдем. Ник выходит и прикрывает дверь каюты. Я несколько секунд сижу, а затем начинаю переодеваться. В конце концов, хотя бы попробовать. Может, ник прав и наверху мне действительно станет лучше. Я все. Толкаю дверь каюты и выбираюсь наружу. Ник подает мне руку, и я крепко обхватываю ладонь. Меня немного качает и тошнит, но когда выбираемся наверх, на палубу, становится легче. Тимофей с отцом сидят на матах и о чем-то весело болтают. Я прихожу в себя спустя пару минут. Качать здесь действительно начинает меньше. Ветерок обдувает моё лицо и кожу. Я позволяю себе расслабиться и сесть рядом с сыном. Капитан со второго этажа машет нам рукой и показывает большой палец одной руки. «Через полчаса примерно прибудем в бухту. Сможем искупаться, если будет желание. После пообедаем. Нам стол накроют», — сообщает Ник. Я видела нескольких девушек на кухне рядом с каютой, но почему-то даже не подумала, что они готовят для нас обед. Ник это учел, в то время как я совсем забыла, что через несколько часов сын проголодается. А единственное съестное, что я взяла, — сироп от температуры. Чувствую себя ужасной матерью, хотя у Тимофея теперь есть Макар, и он тоже не позаботился о продуктах. Хотя этого я знать не могу, потому что понятия не имею, что в его сумке, которую он взял с собой. «Предлагаю сделать селфи», — говорит Ник и достает камеру. «Как в «Титанике», — замечает Макар с усмешкой. «Идея», — произносит Ник, протягивая ему камеру. Через секунду он берет меня за руку и ведет к самому краю носа. Я машинально оборачиваюсь и смотрю на Макара. Он недоволен, но чего он ожидал, предлагая такое? «Аккуратно». — говорит Ник, держа меня за руку и указывая на выступ, куда мне нужно взобраться. — Я тебя удержу, не бойся. Я киваю. Ноги дрожат, сердце стучит, словно бешеное. О фотографиях я совсем не думаю, вообще на автомате выполняю то, что мне говорят. Ник становится сзади, обнимает меня за талию, говорит запрокинуть голову ему на плечо и раскинуть руки. Он командует, я подчиняюсь. Макар рядом стоит с фотоаппаратом, ждет, пока мы, наконец, встанем в позу, а затем происходит то, чего я никак не ожидала. Следует английская ругань, срывающаяся с губ Ника. Я открываю глаза, смотрю в сторону, не понимаю вообще, что происходит. Ник оттягивает меня с края, я держусь за перила, и только потом до меня, наконец, доходит. Камеры в руках Макара нет. А сам он смотрит на Ника с вызовом, А на меня лучше вообще не думать о том, как он на меня смотрит.